Глава 5 Селена мотнула головой, отбрасывая с лица прядь волос, и послушно двинулась за капитаном. Задумывая, она сейчас вырваться на свободу, начинать надо было с Шаола. Возможно, у нее и возникло бы такое искушение, но поддаться ему отчасти мешали кандалы. Но еще больше вооруженные гвардейцы – Все они, как и Селена, были обучены убивать без особых раздумий. Несколько солдат занялись приготовлением еды. На поляне быстро задымили костры. Из повозки достали мешки и сундуки с припасами. Чтобы не сидеть на траве, повалили с полдюжины деревьев. Очистили стволы от сучьев и принесли к кострам. Собаки наследного принца, все это время преданно следовавшие за хозяином, обрадовались привалу. Заметив Селену, Они подбежали к ней и вновь стали тыкаться носами и вилять хвостами, после чего улеглись возле ее ног. «Хоть кому-то приятно мое общество», — с грустной усмешкой подумала Селена. В дороге ей совсем не хотелось есть, но, увидев миску с дымящимся варевом, она ощутила голод. К голоду примешивалось раздражение. Капитана не торопился снимать с нее кандалы. Вначале он наградил Селену долгим предупреждающим взглядом и только потом освободил ей руки, чтобы защелкнуть те же кандалы на ее лодыжках. Селена едва не поперхнулась, но сделала вид, будто ей все равно. Взяв кусочек мяса, она принялась медленно жевать. Только еще не хватало, чтобы ее вывернуло на глазах у принца и его свиты. Но солдаты не обращали на нее никакого внимания. Они ели и переговаривались. Селена огляделась. Кроме нее и Шаола на бревнах вокруг костра сидели еще пятеро гвардейцев. Разумеется, наследный принц и герцог Перангон расположились у другого костра, предусмотрительно разложенного на достаточном расстоянии от первого. Надменность и любопытство принца, с которыми Селена успела познакомиться вчера, никуда не делись. Однако сейчас к ним добавилась напряженность в лице и скованность в движениях. Может, он не жаловал герцога? Скорее всего, да, ибо, слушая пирангона, принц даже стискивал челюсти. Дружелюбием тут явно не пахло. Когда Селине надоело следить за принцем, она начала разглядывать окрестные деревья. В лесу было совсем тихо. Гончие слегка шевелили ушами, но чувствовалось, что тишина их не тревожит. Даже гвардейцы постепенно умолкли. У Селены заколотилось сердце. Эта часть леса была совсем иной. Листья на деревьях напоминали драгоценные камни, свисая маленькими рубинами, жемчужными, аметистами, топазами, изумрудами и гранатами. Такой же богатой оттенками была и трава. Адерландское завоевание опустошило многие здешние земли, но этот уголок остался нетронутым. Здесь по-прежнему ощущались отзвуки силы, когда-то подарившие деревьям и травам столь удивительную красоту. Селение было всего восемь, когда Арабин Хэммел, предводитель ассасинов, нашел ее, полуживую на берегу замерзшей реки, и привел в башню, служившую ему временным жилищем. Та башня стояла на границе между Адарланом и Тирасеном. Аробин не жалел времени, обучая Селену искусству ассасинов и преданности этому ремеслу. Вскоре они перебрались в Рафтхолл. В Тирасен она не ездила никогда. Таково было условие Арабина. Да и зачем? Адерландский король приказал превратить ее родину в сплошное пепелище. Но Селена помнила красоту родных мест. Ее наставник не отличался разговорчивостью, однако Селена научилась понимать его без слов. Откажись она тогда пойти к Арабину, он бы не стал ее убивать. Он просто отдал бы ее в руки тех, кто мог сделать с ней что угодно, в том числе и убить. С сиротами церемонились. По сути, Арабин подарил ей новую жизнь, новое имя, новую судьбу. Восьмилетняя девочка и представить не могла, что вскоре ее новое имя будут произносить с неподдельным страхом. «Черт бы побрал этот лес!» Выругался гвардеец, сидевший напротив. У него кожа была цвета спелых оливок. «Я тебе так скажу, чем скорее его сожгут, тем лучше!» Подхватил его сосед. Остальные гвардейцы дружно закивали, отчего Селена сжалась. «Вон, сколько в нем ненависти, так и в воздухе и витает», — добавил кто-то из солдат. «А чего вы еще ждали от этого леса?» — не выдержала Селена. Рука Шаола обхватила эфес меча. Солдаты повернулись к девушке. Почти все они презрительно усмехались. «Это непростой лес», — сказала Селена. «Это лес Бранана. «Помню, отец в детстве рассказывал мне разные диковинные истории», — отозвался ближайший к селине гвардеец, «Будто бы здесь когда-то жили феи, а потом исчезли». Он звучно хрустнул яблоком и добавил. «Исчезли вместе с этим поганым народом фе». «Это мы избавили здешние земли от всякой погани с гордостью заявил другой гвардеец. «На вашем месте я бы прикусила язык», — сердито бросила им селина. Король бранан принадлежал к народу Фе. Задубелый лес по-прежнему остается его лесом. Не удивлюсь, если это деревья помнят его. Солдаты громко захохотали. — Ну ты хватила. Тогда деревьям должно быть никак не меньше двух тысяч лет. — Фе бессмертны. — А деревья нет. Селена сердито мотнула головой и вернулась к еде. — Ты что-нибудь знаешь об этом лесе? — негромко спросил Шаул. Она ощутила подвох. «Капитан хочет взять реванш, и вы смеете ее при всех?» Солдаты перемигивались, предвкушая забаву. Но по глазам Шаула чувствовалось, что им движет любопытство, и не более того. Пока Адерландское королевство не вторглось сюда, этот лес был пронизан магией. Так же тихо ответила Селена. Шаул ждал продолжения. Она молчала. «И что дальше?» Не выдержал он. И... все. Больше ничего не знаю. Глядя прямо ему в глаза, заявила Селена. Забава не состоялась. Разочарованные солдаты снова уткнулись в свои миски. Селена солгала, и Шаол это понял. О Лисе Бранана она знала многое. Не только то, что когда-то здесь обитали фейри. Гномы, феи, нимфы, гоблины. Сама она помнила далеко не все имена, а их было очень-очень много. Правителями Феири были их старшие братья, люди бессмертного народа Фе. Знала селена и то, что Фе когда-то населяли всю Ирилею и считались самыми древними жителями континента. Тем временем Адарландское королевство разрасталось, и его захватнические аппетиты тоже росли. Соседство с Фэ всегда мешало королям Адарлана, но только правящий ныне король а решил полностью истребить народ фей и всех фейри им не оставалось иного, как бежать в глухие места, пока еще недостижимые для армии завоевателей. Однако и этого королю было недостаточно. Существование фей и фейри, а заодно и магии, он объявил бредовыми сказками. Все следы магии были настолько тщательно стерты, что даже те, кто сам обладал необычными способностями, усомнились в них. Селена была одной из таких. По новым королевским законам, так называемая магия считалась публичным оскорблением богини и подчиненных ей богов. Магический дар приравнивался к попыткам стать вровень с богиней, что считалось неслыханным святотатством. Естественно, умные люди понимали, никакими указами волшебство не изгонишь. Но через месяц магия исчезла сама, словно почуяв неладно. Селена до сих пор помнила тяжелый запах пожаров. ознаменовавших начало девятого года ее жизни. Это горели книги, и вместе с дымом в небытие улетали древнейшие знания, навсегда потерянных для людей. Но жгли не только книги, сжигали священные места, сжигали выдающихся магов, провидцев и целителей. Их крики еще долго преследовали Селену во сне. Адерландский король беспощадно истреблял магию из истории континента. Уцелевших магов переловили и отправили в соляные копии Эндовьера, где многие умерли в первые же месяцы. Исчезновение магии лишило и Сирену способностей, которыми она обладала в детстве. Остались лишь только воспоминания о них, наполнявшие ее сны. Королевским зверством не было оправдания. И все же, невзирая на чинимые ужасы, утрата магии оказалась благом. Любой здравомыслящий человек понимал, насколько опасен магический дар. Сочетание навыков ассасина и былых магических способностей Селены очень скоро погубило бы ее. Едкий дым привальных костров напомнил Селене страшные пожары времен ее детства. Чтобы отогнать тяжелые мысли, она сосредоточилась на еде. Но память услужливо подбрасывала ей легенды о задубелом лесе с его таинственными рощами, бездонными омутами, пещерами, полными света и необыкновенно красивых звуков. Вроде бы обычные истории, такие детям рассказывают на ночь. Однако те, кто их еще помнил, предпочитали молчать, чтобы не накликать бед. Селена подняла голову. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь короны деревьев. Хотя ближе к земле листьев было меньше. Самые нижние ветви оставались почти голыми и напоминали длинные костлявые руки. Ветер раскачивал их, и, казалось, деревья обнимают друг друга, как люди, потерявшие почти все. Селена невольно вздрогнула. Хорошо, что никто из гвардейцев этого не заметил. К счастью, трапеза не затянулась. Шаул вновь щелкнул кандалы на запястьях Селены. Солдаты оседлали отдохнувших лошадей. У Селены затекли ноги, и капитану пришлось подсаживать ее в седло. Продолжение пути верхом оказалось болезненнее, чем его начало. Ветер поменял направление, и теперь Селена мутила от запаха конского пота и навоза. Караван двигался весь остаток дня. Селена больше не делала попыток заговорить с капитаном. Она молча смотрела на лесную дорогу. Тяжесть в груди не проходила. Облегчение наступило лишь, когда роща, где они остановились, была уже далеко позади. Ко времени ночлега у Селены болело все тело. За ужином она не произнесла ни слова. Ей поставили маленький шатер, окружив его караульными. Кандалы Шаол не снял, но теперь цепь связывала ее не с ним, а с одним из гвардейцев. Селена провалилась в сон без сновидений, а когда проснулась, не поверила своим глазам. Возле ее койки лежали белые цветочки, а на земле виднелись следы маленьких ног. Словно пока она спала, в ее шатер без конца входили и выходили невесть, откуда взявшиеся дети. Селена торопливо затерла все следы, а цветы убрала в свою сумку. За завтраком и на привале никто из солдат больше не упоминал о Фейре. Но Селена украдкой следила за их лицами. Возможно, они заметили странности, о которых не решались сказать вслух. как и вчера. Селена ехала в напряженном внимании, держась потными ладонями за сидельную луку и вглядываясь в придорожные деревья. Ее сердце гулко колотилось.